я Дана. Теперь мы рубили ступени строго по очереди. Тот, кто шел впереди, прорубал примерно сто ступеней, ждал остальных и уступал место шедшему за ним, а сам вставал в хвост колонны. Мы медленно продвигались к ответственному западному краю под нависающими балконами. 29 августа, Глядя вниз, с высоты добрых двух тысяч футов, где мы цеплялись за склон пальцами ног, я не испытывал головокружения. Но в мозгу с калейдоскопической скоростью возникали картины того, как я падаю, что чувствую, как долго это будет продолжаться и какой сенсацией станет, час за часом, каждую минуту, Я, делая неуверенный шаг, внутренне проклинал себя и переживал, что скажут наши цивилизованные друзья. Какими будут их сочувствующие комментарии относительно нашей группы, без альпинистского опыта, безрассудно ринувшейся покорять самую высокую гору континента? Это меня злило. — Вы скажете, трусость? — малодушие Возможно но личная проверка еще впереди. Подымаюсь на МакКинли, шестом от палатки. Иногда, в особенно опасных местах, все внутри начинает кипеть из-за того, что я сам поставил себя в такое положение с такими спутниками. Моё слепое пренебрежение молчанием доктора на тему альпинизма теперь сказывается еще и другим образом. Это не выявляло отсутствие стойкости у него, как я думал раньше, но говорило о его безрассудной смелости, хотя теперь я пожинаю то, что посеял. Однажды я спросил, «Разве не нужно идти в связках на таких крутых склонах?» Никто не ответил, кроме Фреда, заявившего, «Я не собираюсь ни с кем связываться». Человек должен надеяться только на себя, когда бродит по таким местам. И он прав. Один из реквизитов исследователя, помимо отвращения к мылу и воде, это его нечувствительность. Я не могу не восхищаться Хайрамом и доктором и их черствостью, которая не является ни храбростью, ни самообладанием. Их мозг не пылает приходя в ужас в критические моменты жизни. Оно и лучше. Где бы мы оказались, если бы с нами был еще один придурок вроде меня? Последние два дня доктор был настоящим товарищем. Вероятно, он понял, что это последнее усилие и готовится к грандиозному спектаклю «Отказу». В любом случае, сегодня вечером, я уверен, что он действительно пытается сделать все возможное, чтобы подняться на Маккинли, даже если мы потерпим неудачу, закончится самое ужасное страдание дни после первого поражения. А потом, о, что я буду испытывать к доктору? Возможно, незаслуженную жалость, но это изменит всю мою шкалу оценок. Я не смогу на это повлиять. Мы стараемся, чертовски стараемся, и все мое прошлое, справедливое недовольство и российская антипатия Хайраму, исчезли. Сегодня мы испытывали дружеские чувства друг к другу, но я знаю, что это неискренне и бессмысленно. Уберите опасность, и все станет как прежде. Но такое поведение, пока оно продолжается, и есть героическое. И я часто чувствовал, что я бы умер за подобные вещи в этой жизни. Впереди ты или сзади, в будущем или прошлом, в таких местах этого не понять. Мозг работает слишком быстро, а способность переносить холод и голод потрясает. Я не здоров? Возможно, но это не место для холодного благоразумия, по крайней мере для меня. Хотя мы с Фредом, когда дошли сюда, устроили боксерский поединок, чтобы согреться. Было пять часов, и мы находились прямо под вышеупомянутыми балконами. Вверх вел только один путь, прямо по плечу Бергшрунда, выступающего как горгурья из небоскреба. Примечание, Бергшрунда, подгорная трещина ледника отделяющая область питания ледника от места его разрушения. Конец примечания. Мы забрались по нему, но дальше дороги не было. Доктор сказал, так или иначе, ставим лагерь, а там посмотрим. Здесь не было и трех квадратных футов ровного пространства, Поэтому мы начали долбить стену, чтобы хватило места для палатки, а затем опять скрючились, чтобы все поместились. Шелковый потолок дрожал, как паутина, и давил мне на голову. Даже в тепле мы были окоченевшие, усталые, обескураженные. «Чай или гороховый суп?» Кто-то рассмеялся. Возможно, в конечном счете для нас было бы лучше тихо соскользнуть с этой горгульи, пока мы спим, как в преследующих меня видениях, или чтобы страшный белый выступ бесшумно упал в ночь вместе с нами. Я заговорил вслух об этом, но Хайрам запротестовал, добавив, мы не хотим упоминать такие вещи, даже если мы их чувствуем. Фред раздраженно наблюдает как Хайрам возится с Примусом. Доктор пишет в дневнике свои каракули. Как же тепло становится от чая, с грязными кусками разломанных цвибаков, которые доктор достает из белого мешка и бросает нам, приговаривая «Это твоя порция, Дан?» Каждому две чашки. Сначала ты черпаешь из котелка, а когда остается немного, расплескиваешь по спальным мешкам. Затем пимикан. Сколько хочешь. Хайрам рассказывает, как водить машину. Теперь все смеются. Все окружающее. Просто шутка. Есть что-то дьявольское в том, чтобы просто здесь находиться. У всех замечательное настроение. Все относятся терпимее друг к другу, чем когда-либо раньше. Разве мы не одни во всем этом обманчивом белом мире? Мы зависим друг от друга, но пока что единственная наша привязанность — горячий чай. 30 августа. Вот это да! Ох уж эти следующие четыре часа! Я, конечно, был с шестом от палатки. Никто к нему бы и не притронулся на этом отрезке. Вся вчерашняя пытка со страхами, сожалениями и губительными фантазиями, вновь навалилась на меня на этом дрожащем краю конца. Мы останавливались, затем, пошатываясь застывшими лицами, с трудом проходили вокруг рубящего ступень, чтобы он остался сзади, очень медленно опирались спиной на склон для отдыха, тщательно прилаживая задники ботинок в отверстие для носков, но чаще переводили дух лицом к склону, наклонившись над бездной, чтобы дать отдых плечам, так что белое сияние внизу проплывало между ног вверх тормашками. Сотни раз я приходил к выводу, и сейчас в этом уверен, что я не создан для покорения горных вершин. И еще сотни раз я называл себя идиотом, глядя на неуклюжие задницы Хайрома и доктора. Вцепившись палаточный шест, еще и еще раз я поворачивался, чтобы получить восхитительное страдание от зрелища того, как ненавистная бездна поднимается вверх. Однако время пролетело, как молния. Я не верил, что уже третий час. Доктор шел впереди. Была моя очередь рубить ступени, но доктор, кажется, не собирался забирать у меня шест и отдавать ледоруб. Я предлагал и предлагал ему шест, но не мог понять. Он не отдает мне ледоруб, потому что считает, что мне лучше остаться сзади, или не хочет с ним расставаться. Я был вполне согласен идти сзади, но я чувствовал, что доктор вроде как жертвует собой ради меня. «Здесь сплошной лед. Будь осторожней», — невозмутимо говорил он между двумя тщательно отмеренными ступеньками, остановившись, чтобы порубить их поглубже. «А они не слишком далеки друг от друга?» Он задавал те вопросы, которые должен был бы задавать я, если бы шел впереди, но я их не задавал. Слова утешения. Он меня просто восхищает». Фред с Хайрамом никогда не разговаривают, только во время отдыха, но и тогда сплошные ужасы банальности. Кажется, что для каждой ступеньки нужно 10 минут. Руками в варежках не за что ухватиться. Я спросил Фреда, что он думает по поводу восхождения с шестом для палатки. «Ты меня не заставишь использовать его на таком льду» ответил он, а Хайрам, только подумайте, заявил, тот, кто несет кол от палатки, вообще не должен рубить ступени. Но все продолжалось, как раньше. Склон становится более пологим, произнес доктор. Так оно и было. Потом я засыпал его вопросами об этом, пытаясь со смехом подловить его на обещаниях. «Смотри, впереди скалы, вершина хребта», — сказал доктор. «Да, действительно. Спасибо вам, спасибо вам», — повторял я, будто это была заслуга доктора. «Я просто восхищен, как вы прошли этот склон», — восклицал я. «И я по-прежнему восхищаюсь, несмотря на все предыдущие написанные мной...» Недоброжелательные страницы 30 августа Вечер Зенит впереди внезапно окаменел, превратившись в большую розовато-желтую полосу камня, закрывая видимость, подобно тому, как оглушает удар грома. Доктор сбросил свой рюкзак и побежал, бормоча на ходу указания устроить лагерь на первом же плоском месте там где черный гребень ведущий к вершине розовых утесов должен был выполаживаться все оказалось абсолютно отвесным. в палатке все молчали интересно кто нибудь признался самому себе что мы потерпели поражение или они сделают это только тогда когда сами убедятся и насколько доктор теперь Уверен, что проведет ночь на вершине. Похоже, что цыплята еще одного его выводка выклянулись мертвыми. Фред мрачный. Хайром занимается примусом. Барометр застыл на отметке 10 800 фунтов. Доктор только что вернулся в палатку после долгой медитации. Никогда. Никогда. Доржественно объявил он, я не видел ничего более прекрасного. Похоже на него. Дух севера, подобно Моисею, высек воду из скалы. Но он прав. Я это видел. Ковер из облаков не покрывал запретной тундры. Туман не смягчал острые выступы этих полярных вершин. Только тусклая красная дымка искажала глубины мироздания, предупреждая, что они, мы и жизнь принадлежим в конце концов разным мирам. Прошлой ночью я пытался заглушить свой страх с помощью софистики. Теперь скажу честно, я боялся спуска больше, чем подъема. Если бы мне предстояло что-то сделать, я бы привел в порядок свой дом. Примечание Дан, Хаест, Он mountain Маккинли, The Outing Magazine, апрель 1904 года Конец примечания Люди приводят свой дом в порядок перед смертью Сочувствую Дану 31 августа Примерно полдень Все зашевелились очень поздно После завтрака поступило распоряжение не собираться. Фред с доктором пошли без рюкзаков к скалам. Я беседовал с Хайрамом. Хайрам, я хочу попросить у тебя прощения за все то обидное, что я сказал или сделал за эту экспедицию. Он засмеялся, посмотрел в сторону и ответил, все в порядке. У меня почти выступили слезы. Потом мы говорили так, будто выросли вместе, были в опасности на кораблях в Полярном море. Я выразил уверенность, что дальше мы не пойдем. Хайрам сменил тему. Фред с доктором только что вернулись. «Сделайте чай и добавьте целую банку молока», — попросил доктор. Я слышал, как Фред говорил. «Мы не смогли найти дороги. Хоть какой-то...» «Ее нет!» Хайрам разразился предположениями. «Доктор, вы ведь не собираетесь сдаваться!» И начал показывать на гребни и ледники справа и слева, говоря, что мы, конечно, должны спуститься и подняться по ним. Доктор пробовал его урезонить. Казалось, что Хайрам искажает некоторые вещи. Но я стыдливо восхищался его решительностью. Но тут в палатку вошел Фред и поставил точку. «Меня тошнит от таких воплей!» «Это вопли?» «Думаю, да, мне было стыдно как никогда, но это не имело значения. Собираемся вниз. Чтобы покорить такую гору, нужно нечто среднее между храбростью и решительностью. Простите, если назову это интеллектом мы начали в торопях спускаться. Я слышал о людях, у которых выступал кровавый пот, и что-то красное капало у меня со лба во время этого самого ужасного спуска. Я помню, что постоянно говорил доктору о разных видах храбрости. Как просто было мне стоять на краю кратера вулкана Пеле, вскоре после того, как был разрушен сан пьер потому что там жизнь и смерть не находились в моих собственных руках, как здесь, где мне грозят новые проблемы с трусостью и ответственностью, которые я еще не сумел решить. На полпути вниз доктор настоял на том, чтобы забрать у меня шест от палатки, за что я навечно вознес его на Олимп. Примечание. Дан. «Хайест он Маунтен МакКинли. The Outing Magazine». Апрель 1904 года. Конец примечания. Бесстрашный, почти безрастудный подъем не увенчался успехом, но люди, оказавшиеся на значительной высоте, смогли рассмотреть окрестности. Кук пишет. За ледником Питерс мы увидели замечательную цепь гор, которая тянулась параллельно Великой горе, примерно в 16 милях от нее. Высота этой горной цепи была примерно 7500 футов на севере, к югу же она постепенно повышалась до 11900 футов. Многочисленные ледники, сползая вниз, прорубали ущелья по обеим сторонам. Это уникальное географическое образование. Я предложил назвать хребтом Рузвельта. Западная часть хребта Рузвельта Ряд бесснежных предгорий Большей частью перимедальной формы Их я предложил назвать предгорьями Ханны Примечание Кук, Америка's Unconquered Mountain Harper's Monthly Magazine Январь-февраль 1904 года Конец примечания Марк Ханна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 1996 год. Считается, что гора Хантер на сегодняшней карте отлично от той горы, которую увидели Кук и его спутники. Конец примечания. Возвращение. Положение отряда, между тем, было плачевным. Стояло начало сентября. Бури приносили снежные заряды. Продуктов осталось в обрез. Трава промерзла, а северные ветры напоминали, что совсем скоро придут долгая зима и полярная ночь. Возвращение по старым следам было невозможно, ибо на западных склонах хребта трава замерзла, и лошади не смогли бы прокормиться. спасение мог стать сплав по глубокой реке Токлад, впадающей в Танану, и далее по Юкону. Но в этом случае первопроходческий дух экспедиции исчезал, ибо все эти места были хорошо известны. Кук принял другое, рискованное решение — идти вдоль внешней стороны подковы Аляскинского хребта на северо-северо-восток. По правую руку, как он предполагал, в цепи гор должен открыться прогал, по которому можно перевалить в бассейн реки Суситны, Такая дорога по неизведанной местности выглядела крайне заманчивой. На случай неудачи запасным маршрутом оставался Токлад. Дан по этому поводу замечает. Между главами нашего единственного и неповторимого Тома Сойера «Приключения» Мы читали правительственный отчет, который с привычной тривиальностью гласил, что существование перевала через хребет в долину Суситны в высшей степени сомнительно. Примечание. Дан «Home by Ice and by Swimming from Mountain McKinley» The Quitting Magazine, май 1904 года. Конец примечания. Статья Кука Мы были уже готовы начать поиски неизвестного пока перевала, когда обнаружили, что лишились шести лошадей. В своем стремлении найти подножный корм животные ушли вниз по течению кускоквима. Оставшихся семи лошадей было вполне достаточно, чтобы вести наши существенно облегченные тюки, Поэтому мы позволили ушедшим животным попытать счастье в низинах среди лосей и карибу. Утром 4 сентября начался долгий и изнурительный поход выше линии деревьев. Идти по длинным и неровным склонам было трудно, особенно после наших высотных упражнений в горах. От каждого резкого спуска наступала слабость, сердце работало тяжело. Это изматывало еще сильнее, чем подъем. Мы настолько устали, что, пройдя всего несколько миль после обеда, разбили лагерь на отдельно стоящем холме. Примечание. Кук. Америка с Анконкверт Маунтен. Харперс Манфли Магазин. Январь-февраль 1904 года. Конец примечания. В этот день охотники... Принц с винтовкой и Шенвальд с револьвером пополнили запасы продуктов, убив быка Карибу и Лося. До открытия перевала осталось несколько дней. Кук сдержан, погружен в себя и занят географическими исследованиями. Дан помогает, болеет за успех, но издерган и по-прежнему над всеми насмехается. Книга Кука. Утром на лошадей погрузили достаточно свежего мяса и взяли курс на ледник «Малдроу», за которым мы надеялись найти перевал. Мы шли по тундре два дня по семь часов, пока не подошли к концевой морене этого большого ледника, а затем направились на юго-восток для обследования гор. До этого момента наш маршрут очень напоминал тот, которым шли Брукс и Риберн, и составленная ими карта, хоть она и делалась в спешке, оказалась на удивление верной. Но дальше нам предстояло продвигаться по совершенно неизведанным местам, поэтому задача стала вдвойне интересной, но и намного более трудной. Сойдя с боковой морены Большого Ледника на гравийные от новой реки, Мы продолжили путь по широкой долине, которая, как выяснилось впоследствии, тянется почти на 50 миль в северо-восточном направлении. На востоке лежали горы со снежными шапками высотой от 7 тысяч до 10 тысяч футов, а на западе бурые выветренные горы высотой от 5 тысяч до 7 тысяч футов.